Радиогений Митя Автономов Митя Автономов – парень немного странный, какой-то замедленный, что ли. Ходит в развалочку, в перевалочку и все время по сторонам смотрит, будто выглядывает что-то нужное для себя. Видно, правда, что редко находит нужную вещь, это заметно по выражению его лица, всегда равнодушного, полусонного. Ходит Митя с такой вот физиономией и по деревенским улицам – где мало находится для него чего-то подходящего, и по окрестным задворкам, куда выбрасывать всякое барахло. Но не мусор какой-нибудь собирает Митя, совсем даже нет. Словно у коршуна, выглядывающего с громадной высоты свою добычу, его глаз высматривает только ему нужные вещички. Вот кто-то выбросил куски разноцветных проводов, вот древний репродуктор, вот что-то от мотора валяется, вот фарфоровый... Изолятор вполне еще пригодный, а там мама родная, совсем уж сокровище, вышедший из строя трофейный приемник. От такой долгожданной неслыханной удачи в глубине сонных глаз мити Автономова загораются фиолетовые алчные огоньки, как у хищной росомахи, схватившей желанную дичь, жирного громадного тетерева. Он прижимает добычу к затрепетавшей под фуфайкой груди, с лица его вдруг слетает привычное равнодушие, Он маленько приседает, быстро зыркает по сторонам своими маленькими глазками, нет ли рядом более крупного хищника, способного отнять у него добычу, выхватить ее прямо с подноса. Крепко прижимает ее, и семеня короткими, но быстрыми ножками бежит домой, к пристройке Павете, где в страдавнем чулане отец отвел ему угол для занятий этой ерундой, как он именует сыновья увлечения. Отвел, конечно, не сам, а по железному окончательному приговору своей жены – то есть Митиной мамы, Анны Кирилловны, женщины, смертельно уставшая от хлама, завалившего по прихоти сына весь дом. Анна Кирилловна выдвинула ультиматум. Или она, или эти железячки. Но какой ж тут выбор! Выбора не было, и Митя перенес все накопленное богатство в чулан. Угол чулана теперь уже бесповоротно превращен Митей в громадную обитель металлического, резинового и пластмассового хлама, но это с точки зрения дилетантского, бестолкового подхода. На смесенной позиции это целое богатство, у которого нет и не может быть материальной цены. Это богатство бесценно. Представляет оно собой матки и клубки выброшенных из домов разнокалиберных проводов, всех цветов, самой нежнейшей радуги, самых разных размеров и формы магниты, трансформаторы, конденсаторы, всякие там реле, Раскуроченные, но все же бесконечно дорогие для мити патефоны транзисторные приемники, разных мастей, розетки, выключатели, тумблеры, сломанные часы. Все это хозяйство уложено в коробки и коробочки, ящики и старые чемоданы. И самое удивительное, это то, что Митя Автономов знает, где и что лежит. Он преображается, когда садится перед своим сокровищем на притащенную откуда-то разъезжающуюся в разные стороны табуретку. Он ласково жмурится словно добреет и оттаивает, наконец, душой после школьной тягомотины, лицо начинает светиться, и в сонных доселе глазах зажигается смысл. Митя, словно драгоценные реликвии, словно бриллианты, золото и платину, перебирает и долго разглядывает свои проводочки, железячки, штучку за штучкой, болтик за гаечкой, и чувствует себя пиратом, скрывающим от людей в потаённом месте несметное свое богатство. Митя Автономов отрешен от ненужного, бесполезного и не очень-то доброжелательного к нему мира. Люди не понимают его увлечения и за глаза посмеиваются над ним, считают чудаком. «Да и ладно, пусть считают», думает по этому поводу он. Люди вообще мало чем интересуются, например, даже толком не знают, что такое электричество, откуда берется молния, откуда гром. А он в этом разбирается с начальных классов, Даже мало кто знает, что физика – это наука о природных законах и явлениях, а он знает это чуть ли не с рождения.